Глава 21. О женской солидарности. Или торг здесь неуместен? Вечер выдался безумным. После того, как я покаялась, откровенно признавшись, что создала зелье для ректора, мы отправились в лабораторию. И пока смотритель безуспешно уговаривал обиженную горгулью вернуться в загон, я под руководством декана варила лакомство из сахара с ванилью. Хорошо, что у магистра Болика были запасы цветов, И хорошо, что я прочитала те сказки, а въедливый библиотекарь нашел название редкого растения. И сейчас вся надежда была на любимое блюдо горгульи. Нашли мы Матюшу все там же. Она гордо восседала на постаменте возле крыльца ректорского дома, а смотритель Костюшка сидел рядом, утирая пот со лба и уставшим голосом, вероятно, в который раз, убеждая зверя вернуться в заосад. Вытащив сахарок, я протянул его горгульи. Она смешно повела приплюснутым носом, учуяв любимое лакомство, и оживилась. <гибрит> обрадовалась Матюша и протянула лапу, выхватывая сладость. Тут же запихнула ее в рот и огласила счастливым воплем эту часть академии. <гибрит> Смотритель, с деканом взволнованно переглянулись, а я поинтересовалась. Хочешь еще? <гибрит> закивала Матюша. «Тогда идем в зверинец», — пригласила ее. «Там получишь добавку». Горгулья на секунду задумалась, а затем спрыгнула с постамента, неожиданно обняла меня и, вжих, перенесла нас в свой загон. Я толком не поняла, как это произошло, лишь почувствовала, как заложила уши, а перед глазами мелькнули стены строения и зеленые листва. «Вот это магия!» Вот это я понимаю. Горгулья устроилась в своем излюбленном углу и промычала, показывая толстой лапой на свою пасть. Ам! Я достала из кармана еще один сахарок, но зверю отдавать не спешила, а приступила к переговорам. Матюшенька, очень тебя прошу. Не ходи ты больше к ректору. о Вопросительно протрубила Горгулья. Ты же видела, как он на нас с тобой ругался. Потому что расхаживать по территории Академии строго запрещено. О, -о, -о, О! Вроде как повторила вопрос Матюша. Откуда же мне знать почему? Такие правила, пожала я плечами. Но если тебе понравился ректор Тори, на этих словах Горгулья оскалилась и мечтательно закатила глаза, а я не удержалась от смешка. И кто-то еще будет утверждать, что это Гаргулий? определенно магический зверь женского пола на полном серьезе продолжила если понравился ректор мы его завтра попросим тебя навестить матюша почесала бока о, -о, -о хорошо и помыть тебя попросим горгулий раскрыла объятия пытаясь меня в них заключить и разинула в широкой улыбке пасть а я ловко закинула в нее сахарок с матюшей мы наконец то нашли общий язык Но к объятиям со зверем я пока не готова. Ты все поняла? К ректорскому коттеджу не подходишь. Иначе меня отчислят, потому что ты мой питомец. Да и тебя отчислят. Ты же слышала, какой ректор Тори грозный в гневе? Ух, печально вздохнула Матюша. Горгулья воспылала к ректору нежными чувствами, а я где-то в глубине души даже порадовалась, что не ко мне. «Если бы это был горгуль, я бы бежала из Академии в столицу. Хотя при таких магических способностях этот зверь везде отыщет. Надеюсь, у симпатического зелья все же действительно мимолетный эффект, хотя выпила горгуль, похоже, целый флакончик». «Матюша, сегодня ночуешь в своем домике, а я утром дам тебе еще один сахарок», предложила зверю, махнув рукой на педагогические советы в учебнике. В конце концов, мне нужен быстрый результат. Ме, покачал в ответ головой хитрый зверь. Хорошо, два сахарка, продолжила я торг. ме ме вредничала Матюша, три, и на этом торг окончен, строго произнесла я и горгулья нехотя кивнула. Но предупреждаю, если нарушишь уговор, ничего не получишь. Зверь тяжело вздохнул и окончательно согласился. А я услышала позади шорох. В клеть пробрались прочие обитатели зверинца и теперь с интересом прислушивались к нашему разговору. Судя по настороженным мордочкам, они ждали объяснений. Пришлось быстренько рассказать о наших приключениях, а еще попросить присматривать за Матюшей. Потто выступили вперед, ударив себя в грудь маленькими кулачками. Полли тоже подползла ближе, кивая пушистой хитрой мордочкой в знак согласия. Дракона Мопс лег в ногах у Гаргульи с явным намерением ее сторожить, а Крылатик забрался на потолочную балку над входом для лучшей слежки за беглянкой. «Хотя...» «Если Матюша захочет переместиться к ректорскому коттеджу, ее не остановить. Но животные хотя бы смогут меня предупредить?» «Спасибо вам». От всего сердца поблагодарила пушистых и когтистых друзей, иначе магических питомцев уже и не называла. А друзья заверещали и загалдели в ответ. Из своего загона выглянул Гриф, пытаясь понять, что за переполох. Вслед за ним появился Змеевский. Но объяснить сокурснику происходящее не успела В сарай вбежали декан со смотрителем. «Фух, слава светлому богу Эвзану! выдохнул запыхавшийся Лерматеуш. «Я так и думал, что вы здесь». «Я же говорил, что Матюшенька и Лиски не навредит. Они сдружились, да и зверь умный», вторил ему смотритель Костюшка. «Умный зверь» смотрел на вошедших хитрющими маленькими глазками и загадочно улыбался. «Я же поведала преподавателям о договоре, на всякий случай передала часть лакомства смотрителю, и, обсудив планы на завтра, отправилась в свой корпус. Дело близилось к отбою. Декан Матеуш вызвался меня проводить, и я ожидала получить хорошую взбучку. Но преподаватель, наоборот, меня подбодрил. «Не переживайте, Элиска, все наладится. Лер -Тори очень серьезный молодой человек. Возможно, не в меру строгий, но справедливый». «Уверен, он разберется, что вы не со зла сварили эту симпатическую настойку. Вами двигало желание остаться в академии». Я закивала, подтверждая, что злого умысла в моих действиях не было. А декан пожурил. «Но все же постарайтесь больше не экспериментировать с настойками вне занятий. Направьте вашу любовь к зелеварению в мирное русло». «Да вы не волнуйтесь». «Действие настойки мимолетное. Надеюсь, к утру все пройдет», — попыталась оправдаться я. «Мимолетное для людей», — возразил декан Матеуш. «Из вашего рассказа следует, что настойка действует как эфирное масло и парфюм, а Матюша, похоже, его внутрь приняла. Там ведь не просто микстура была, а зелье, сдобренное заклинанием». Я тяжело вздохнула. Что тут сказать? Сама понимала, что не нужно было связываться с Ахмурилисом. Но декан хитро причурился. «Надобно подробнее изучить рецептуру, которую вы мне оставили. Очень любопытная вещь получилась, очень. Возможно, есть шанс как-то преобразовать настойку в мирных целях. Для лечения наших мохнатых и пернатых пациентов». Декан в задумчивости направился к главному корпусу, что-то бормоча себе под нос. Я же поднялась на второй этаж. Вилария с Яциком уже поджидали меня в комнате. Похоже, слух о шумихе возле ректорского коттеджа дошел до моих одногруппников. Да и Полли переместилась в комнату и что-то фыркало вилки на ухо. Не иначе, как докладывала обстановку. «Рассказывай!» Яцик указал мне на стол в центре комнаты, сам уселся на подоконник. «А что рассказывать?» — хмыкнула я и, конечно же, поведала друзьям всю правду. «Ничего себе! Симпатическое зелье!» — восхищенно пробормотала Вилария, выслушав мою историю. «Нам бы такое в магазин!» «В какой магазин?» — поинтересовалась я. «Где я раньше работала?» — отмахнулась Вилка. «Наверняка именно из него подруга и притащила все эти магические штучки». Но уточнить я не успела. Яцек хмуро произнес. Плохо, что ректор увидел воочию способности зверей. Он может догадаться, что животные обходят магический контур. Захочет усилить охранные ловушки, наш лаз пострадает. О проникновении в хранилище библиотеки придется забыть. «Что же делать?» – расстроилась Вилария. «Мне так нужна та книга, иначе все зря». «Значит, необходимо залезть в хранилище сегодня». «Медлить нельзя», — решительно произнес Яцек. «Сегодня?» — ужаснулась я, вспомнив, что мне только что влепили второй строгий выговор. «Ты можешь с нами не ходить», — предложила Вилария. «Мы как-нибудь и вдвоем справимся». Поля обиженно зафыркала, и Вилка почесала ее за ушком. «С тобой втроем». «А Змеевский разве с вами не пойдет?» – удивилась я. «Он же все дни и ночи проводит в загоне с грифом. Следит за его состоянием», – пояснил Яцик. «Я представила, как друзья вдвоем пробираются в библиотеку. Подто мы взять не можем, они караулят Матюшу. Дракона Мопс шумный, крылатик приметный. Пока будет летать туда-сюда, нас уже засекут. Это поле одна нога там, другая здесь». Вернее, хвост. Памятуя о том, как нас схватили в прошлый раз, прикинула, что один должен караулить возле здания, второй останется в подсобке, а третий будет сторожить вход в библиотеку, пока Поле полезет в хранилище. Нет, без меня друзья никак не справятся. Я с вами, твердо произнесла я. Ну и пусть у меня второе строгое предупреждение. А как не помочь подруге, которая выручала и поддерживала? «Однозначно я в деле. Да и неплохо бы изучить ту зубастую книгу. Вдруг смогу найти антидот, чтобы нейтрализовать действие симпатического зелья, которое выпила горгулия. Зверь перестанет преследовать ректора, он успокоится и снимет выговор. «А может, и подобреет, признав мои таланты в зелье